Войдя в свою квартиру, я прежде всего проверила автоответчик, надеясь, что Киря уже разузнал про чернильную девятку. Мне бы еще и по поводу ауди узнать, но это в следующий раз. Он, небось, уже спит без задних ног или по телеку боевик на сон грядущий смотрит. Так что не будем наглеть. Киря никогда меня не подводил. Не подвел и на этот раз. Танечка, звонил тебе несколько раз, но ты не берешь трубку. Полагаю, что Веста уже нашла применение твоим талантам. Именно этой фирме принадлежит автомобиль, про который ты просила узнать. Не думаю, что номера поддельные, поскольку автомобили такого необычного цвета не так уж часто встречаются на Тарасовских дорогах. А может быть, они решили разведать, от какого бы ты товара не отказалась, сучить его тебе и таким образом обналичить деньги? Шучу. Просто эта фирма занимается взаимными платежами. Моделяются по России и странам ближнего зарубежья и меняют шило на мыло, часы на трусы. Пардон, как ты изволишь иногда выражаться. Вот и все новости. Удачи тебе. Спасибо, Киря. Ты действительно настоящий друг. На такую подробную информацию я даже и не рассчитывала. Выясню, что им от меня надо, но потом. А сейчас я просто отключу все телефоны и займусь собой, наконец. Прежде всего, душ прохладный. Такое чувство, что сто лет дома не была. И сейчас каждый уголок квартиры кажется таким родным и близким. А если к этому добавить сытный ужин и крепкий кофе, то просто кайф ни с чем не сравнимый. Завернувшись в махровое полотенце, я уселась в кресло. На журнальном столике меня ждал томик «Родник жемчужин». Это собрание сочинений восточных поэтов. Меня их мудрость всегда поражает. Эту прелесть читать и перечитывать мне никогда не надоедает. На сей раз мой взгляд остановился на Рубае Амара Хаяма. «Я познание сделал своим ремеслом. Я знаком с высшей правдой и с низменным злом. Все тугие узлы я распутал на свете, кроме смерти, связанной мертвым узлом». Ну, точно про Таньку Иванову написано. Я тоже люблю распутывать тугие узлы. Если руками не получается, я зубами вгрызаюсь. Хорошая ты девочка, Таня. Особенно тогда, когда точно знаешь, где надо зубы в ход пускать. А на данном этапе ты как слепой котенок. Хотя почему как слепой котенок? Я ведь уже добилась гораздо большего, чем наша доблестная. Я нашла свидетелей. А это вам не хала-бала. Остается этот чудик, Виктор Иванович. Вряд ли он бросится мне помогать. Думай, Таня, думай, как к нему лучше подъехать. Старушки сказали, что под хмельком он становится болтливым. Ладно, купим пузырек и разговорим, товарища. Это раз. Второе. Пальто. Чего ради он в нем гуляет душными летними вечерами? Если это понять и прикинуться такой же чокнутой, пожалуй, можно будет расколоть. Ленька сказал, что он размахивает полами, как крыльями. Возможно, он просто проветривает пальто. Мысль интересная, тем более, что в квартире Виктора Ивановича нет балкона. А сторона северная, темная. Вот Виктор Иванович и спасает таким образом свое имущество от моли. Можно попытаться прикинуться, что тоже гуляю по ночам черти в чем. Глядишь и проникнешь в его душу, найдешь неожиданного союзника. Попробуем, а теперь спать. Я приготовила себе уютное гнездышко, выключила свет и с наслаждением вытянулась на хрустящей, накрахмаленной простыне.